Ярким, солнечным днем перед административным зданием в самом центре Москвы остановился потрёпанный жигуленок. Из машины вышли двое — длинноволосый парень среднего роста и молодая девушка. Закрыв дверь, они подошли к проходной зданию. — Мне, генералу Яковлеву, — сказал парень вахтеру. — Нам назначено. — Паспорт ваш... — Позвольте, пожалуйста, — ответил вахтер. Одного взгляда на документы ему было достаточно. — Да, товарищ Яковлев вас ждет. Он открыл калитку. — Проходите к дому, вас там встретят. Идя по дорожке, парень обернулся к своей спутнице. — Ты смотри-ка, товарищ, не господин. Похоже, что и впрямь мужик правильный. — Ну, Леша? сергеевич тогда именно так и говорил. Мол, правильный мужик и не закостенелый еще. В затененном холле здания их встретили два человека. — Здравствуйте, товарищ Ивков. — Товарищ генерал-лейтенант вас ждет. Проходите, пожалуйста, за нами. То, что у вас в свертке, это то самое, о чем вы говорили? — Да, именно так. — Миша! Повернулся первый из к своему товарищу в лабораторию. Молчаливый спутник, встречавшего, забрал у девушки сверток и исчез с ним где-то в глубине здания. Поднявшись на лифте, Алексей со спутницей прошли по коридору и вошли в предупредительно открытую для них провожатым дверь. — Присаживайтесь, пожалуйста, — встал из-за стола хозяин кабинета. — Как добрались? — Да нормально. Пока из леса выехали, долго по дороге кандыбасились, а уж как на трассу вышли, тут все проще пошло. — Ну, рассказывайте, что у вас там за находка такая? — Мы с ребятами там работаем. — Про это я знаю, — кивнул генерал Яковлев. — Мы в курсе того, что вы там делаете. занятие это полезное и для всех нас нужное. Мы, когда осматривали место одно, вещь любопытную подобрали. Видите ли, у нас незадолго до этого был разговор с вашим сотрудником, Скотовым. Он тогда фамилию вашу назвал и телефон ваш дал. Специально говорить на тот случай, если найдете что-то любопытное. Ну и... А позавчера... Подняли мы флягу, обычно, стеклянная с пробкой резиновой. Чехол-то сгнил давно. А стеклу что сделается? Почистили флягу снаружи. А что же не открыли? Так были случаи, в них бумаги всякие находили, письма. Ежели пробку открыть, бумаги — каюк. Да и рассыпается она ведь сколько лет прошло. Мы тогда криминалистам все это отвозим. Они умеют с такими вещами работать. А в этот раз, как очистили и увидели там надпись «Генералу-лейтенанту Яковлеву и телефон ваш». Генерал резко встал из-за стола. «Как вы говорите? Телефон? Вы ничего не сказали мне во время звонка. Я так понял, что вы нашли что-то интересное, имеющее к нам отношение, но про телефон...» — Ну, лопухи, надо было сразу сказать. Но я же сказал, что документ нашел. — Но вы же не сказали, какой? — Ну, так я его и не читал. — Хорошо. А кроме него там что-то было? — Где именно? — Ну, где вы его нашли? — В пулеметном гнезде. Никого там не было, товарищ генерал. Гильз стрелянных, куча страшная. вещи всякие винтовка да не одна а вот людей не было перед гнездом так просто навалом лежали а в нем самом мы ничего не нашли совсем ничего ну я же вам сказал ну что ж встал из за стола генерал спасибо вам алексей вы нам огромную помощь оказали Даже и не представляйте себе сейчас, насколько важную. Будут еще вопросы какие, обращайтесь. Всегда поможем. Да и в любом случае, будет кто мешать вам работать, звоните. И в этом случае поможем тоже. Товарищ генерал, я не знаю, дойдет ли до вас мое письмо. Получите ли вы его вовсе или как это произойдет? Но попробую. Это Котов пишет, товарищ генерал. Что со мной произошло и как я ухнул сюда во плоти и крови, вопрос не ко мне. Я этого попросту не знаю. Здесь сорок первый год, и все плохо. Помните монастырь? Так мы не там искали. В Росрезерв надо было стучаться. Они бы нам многое рассказать могли. В двух словах, американцы действительно забросили сюда своего человека, мертвого. Думаю, что так с самого начала и планировалось, хотя я могу быть и не прав. Но он попал сюда не просто так. Того букета бумаг, что при нем находился, вполне было бы достаточно для того, чтобы наш отдел так никогда и не возник. Если коротко, то все, кто стоял у истоков его создания, вполне могли бы быть репрессированы еще в то время. На что уж далеко ходить, если я сам держал в руках агентурное дело академика Благова. Так что поставили бы его к стенке совместно с прочими, которые, скорее всего, настоящими мерзюками и являлись. И не было бы сейчас никакого отдела. Но я что же не подарок, как вы сами говорили. Так что отправил я американцам ответный презент. А поскольку не знал, к кому именно у нас обращаться, чтобы мне поверили, отправил я этот презент через немцев. Благо, что любезные американцы приготовили шикарные копии совсекретных документов НКВД. касающихся истории создания отдела. Уже не знаю, на что они рассчитывали, но оказалось, что если некоторые листочки из этих папок в печке спалить, а заместо них кое-чего другое засунуть, то мысль уйдет и вовсе в какие-то непроходимые дебри. Вот и добавил я туда сплошной отсебятины, заодно приписав этому подразделению самые злодейские замыслы в отношении верхушки рейха. Зная пунктик, который всегда был у немцев по этому поводу, можно было не сомневаться, что такую информацию никто под сукно не положит. «Спасибо, скажите академику. Он в свое время меня достаточно хорошо просветил на тему создания заокеанского подразделения». Особенно хорошо про тех людей поведал, кто у самых истоков этого дела стоял, до да идеи подбрасывал. Вот я их фамилии да имена и вспомнил. А уж как это у меня вышло, тут вам судить лучше. За сим остаюсь преданный вам котов. Отложив в сторону лист бумаги с восстановленным текстом письма, Генерал Яковлев посмотрел на лежащую перед ним сводку. «Докладываю вам, что согласно полученным данным, все дальнейшие разработки отдела Д-5 заморожены. Финансирование отдела Д-5 прекращено. Его персонал предупрежден о своем увольнении. Руководящие сотрудники отдела уволены из рядов вооруженных сил». Основанием для этого послужил провал всех последних операций отдела. Экспертной комиссией, созданной из представителей научных кругов и руководства вооруженных сил, проанализирован ход научных разработок отдела. Они подвергнуты жесткой критике за авантюризм и недостаточное научное обоснование. Приглашенные ранее сотрудниками отдела, Научные специалисты оказались некомпетентными, и их разработки не принесли положительного эффекта. По результатам работы экспертной комиссии поднят вопрос о целесообразности дальнейшего сотрудничества с указанными лицами. Список имен научных специалистов прилагаю. Полковник Голубев. Яковлев поднял глаза на сидящего напротив академика Травникова. — Ну что, Александр Яковлевич, что вы скажете на это? — Что я могу сказать? — Это еще до меня сказали. Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. Я уж и не знаю, какого эффекта рассчитывали добиться американцы, но какого эффекта добился Котов. Скомпрометировать ряд ведущих научных специалистов мало что сотрудничеством с Абвером, этим в конце концов в приличном обществе никого не удивишь. Но вот припаять им еще и сотрудничество с НКВД так и отсели серьезных специалистов, но с запятнанной репутацией, в угоду менее серьезным, но с целенькой биографией. А учитывая то, что информация поступила из источника самого, что ни на есть авторитетного, от руководства Аббера, никто в ней не усомнился ни на секунду. Вот это называется высший пилотаж. Даже имея в своем распоряжении ничем не ограниченные ресурсы, так и то, ничего подобного бы не достиг. — Да... — Яковлев почесал подбородок — Такого, признаться, я не ожидал. — Ну что ж, товарищ академик, привыкайте работать в отсутствии оппонента. — Это, конечно, плюс, хоть оглядываться не буду, но один вопрос так и остался нерешенным — где Котов? — А вот на это у меня ответа нет. Боюсь, что ни у кого его нет. Самый тщательный осмотр места обнаружения фляги ничего не дал. Мы обнаружили большое количество непогребенных тел и их фрагментов, но самое тщательное изучение останков не продвинуло нас ни на шаг в решении этого вопроса. тело Котова там нет, а где же оно есть? На этот вопрос, Александр Яковлевич, я ничего сказать не могу. Будем ждать. Выдержка из приказа по управлению. За выполнение заданий командования и проявленный при этом мужество и героизм приказом директора Федеральной службы безопасности, старшему инструктору специальной подготовки управления Б-2, подполковнику Федеральной службы безопасности Котову Александру Сергеевичу, присвоено звание полковника. Впредь до получения указаний. Считать старшего инструктора специальной подготовки управления Б-2, полковника Котова, Александра Сергеевича, пребывающим в служебной командировке с сохранением оклада денежного содержания и прочими выплатами согласно занимаемой должности. Конец книги. Читал Сергей Ларионов специально для ресурса аудиокниг Апкул